Пожаловал ему звание генерала-аншефа и орден Александра Невского и попросил стоять у гроба Петра III в той же форме, какую он носил при жизни императора. Наступил день печальной церемонии. Петр III, как известно, не был коронован. И под этим предлогом предан земле как обыкновенный русский вельможа. Павел I приказал короновать его прах в гробу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 и он тут же послал вдогонку заслужницей своего агитанта, повелев посадить ее под арест, а ее четверых людей отдать в солдаты. Приказ был в точности выполнен. Женщина сошла с ума, а ее муж, оставленный без врачебной помощи, умер в деревне. Еще более строгий этикет царил внутри дворца. При целовании руки государя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 Две недели спустя Зубов вернулся в Петербург, и с милостивого соизволения Павла стал ухаживать за дочерью его любимца. С помощью этой уловки зародился и разросся заговор против Павла, привлекавший все новых и новых недовольных. Сначала заговорщики думали лишь об отречении императора Павла, то есть об удалении от власти, конечной цели их устремлений.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 Итак, заговорщики подошли к двери комнаты смежной сапочевальной императора, и Аргамаков постучал. Кто там? спросил камердинер государя. Я, Аргамаков, флигель-адъютант Его Величества. Что угодно вашему Превосходительству, имею сделать экстренное сообщение государю. Извольте шутить, ваше превосходительство, уже скоро полночь. Не полночь, а шесть часов утра. Откройте поскорее, не то государь будет гневаться. Право, не знаю, ваше превосходительство, должен ли я, приказываю вам сию же минуту открыть дверь? Камердинер повиновался. Как только дверь отворилась, заговорщики, обнажив шпаги, ринулись в покое государя. Испуганный камердинер забился в угол. Польский гусар, стоявший на часах у опочевальни Павлов, встал перед дверью.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 чтобы отвезти Павла в крепость. Александр сел в нее со слезами на глазах. Палины Зубов поместились на запятках, и карета направилась в Зимний дворец, эскортируемый двумя гвардейскими батальонами. Бенниксен остался возле императрицы, которой Александр успел поручить его попечению. На Адмиралтейской площади были уже собраны гвардейские полки.